Джимми Лэнгтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери, открыл ей сам Джимми. Он был удивлен, но рад. «Хелло, Джулия, входи!» Она прошла мимо него, не говоря ни слова, И лишь когда оказалась в его захламленной, усеянной листами рукописей, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему в лицо. Зубы ее были стиснуты, брови нахмурены, глазами тали молнии. Дьявол! Одним движением она подскочила к нему, схватила обеими руками за расстегнутый ворот рубахи и встряхнула. Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена, «Прекрати! Дьявол, свинья, грязная, подлая скотина!» Джимми размахнулся и отпустил ей пощечину. Джулия инстинктивно выпустила его и прижала руки к лицу, так как ударил он больно. Джулия заплакала. «Негодяй, шелудивый пес, бить женщину!» «Это ты говори кому-нибудь другому, милочка! Ты раз не знаешь, что если меня ударит, пусть даже и женщина...» я ударю в ответ. — Я вас не трогала. Ты чуть не задушила меня. Вы это заслужили, о господи, да я готова вас убить. Ну-ка, сядь, цыпочка, я дам тебе капельку виски, чтоб ты пришла в себя, а потом все мне расскажешь. Джулия оглянулась в поисках кресла, куда бы она могла сесть. «Господи, настоящий свинушник, почему вы не пригласите паденщицу, чтобы она убрала здесь?» Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась теперь уже всерьез. Джимми налил ей порядочную дозу виски, добавил каплю содовой и заставил выпить. «Ну, а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из тоски?» «Майкл уезжает в Америку!» «Да?» Она вывернулась из-под руки, обнимавшей ее за плечи. «Как вы могли? Как вы могли? Я тут совершенно ни при чем!» «Ложь! Вы, верно, не знаете даже, что этот мерзкий антрепренер в Миддлпуле? Это ваша работа! Нечего и сомневаться, вы сделали это нарочно, чтобы нас разлучить!» «Душечка, ты несправедлива ко мне. По правде говоря, я сказал, что он может забрать у меня любого члена трупы, кроме Майкла Госелина. Джулия не видела выражения его глаз при этих словах. Иначе она спросила бы себя, почему у него такой довольный вид, словно ему удалось сыграть с кем-то очень хорошую шутку. «Даже меня?» — спросила она. Я знал, что актрисы ему не нужны. У них и своих хватает. Им нужны актеры, которые умеют носить костюмы и не плюют в гостиный на пол. — Ну, Джимми, не отпускайте Майкла, я этого не переживу. — Как я могу ему помешать? Его контракт со мной истекает в конце нынешнего сезона. Это приглашение — большая удача для него. Но я его люблю, я хочу его, а вдруг он в Америке кого-нибудь увидит, вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им. Если любовь к тебе его не остановит, что ж, с катертью дорожка, сказал бы я. Его слова вновь привели Джулию в ярость. «Поганый евнух! Что вы знаете о любви?» «Ох, уже эти мне женщины!» — вздохнул Джимми. «Если пытаешься лечь с ними в постели, они называют тебя грязным старикашкой». Если нет, поганым я внухом Ах, вы не понимаете. Он так потрясающе красив. Они станут влюбляться в него одна за другой. А он так легко поддается лезть. За два года многое может случиться. За два года? Если его хорошо примут, он останется еще на год. Ну, насчет этого можешь не волноваться. Он вернется в конце первого же сезона. И вернется навсегда. Этот антрепренер видел его только в кандиде. Единственная роль, в которой он более или менее сносен. помини мое слово, не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку. Его ждет провал.